Все царица. Арапут Шреметьев жил своей отлаженной жизнью. Совершил посадку самолёт. Начинается регистрация. На наш рейс регистрация ещё не начиналась. Я провожала на афрон двух знакомых монахов, и мы сидели в зале ожидания, разговаривали. Вдруг к нам подошла немолодая женщина. Робко улыбнулась, умоляюще посмотрела на моих спутников. Я случайно услышала, вы на Афон летите. Просьба у меня к вам. Там икона есть, говорят, от рака лечит. Как называется, не помню, но там знают. Я с собой бумажную иконочку всегда ношу. Внучка у меня. Она заплакала привычно и горько, как плачут настрадавшиеся и ни на что не надеющиеся люди. Она протянула моим спутникам уже слегка примятую небольшую иконочку с восседающей на царском троне Божьей матерью на коленях Богогладенец, правой рукой благословляющий, а в левой держащий свиток. Сзади за троном два ангела. Один простирает руки, другой сложил их крестообразно на груди. Я сразу вспомнила, что дома у меня есть точно такая же, привезённая мне в прошлом году в подарок Сафону. «Все царица!» — почти одновременно воскликнули мы. «Давай, матушка, адрес. Тут явно божий промысел. Еще бы немножко и улетели. Ты права, на Афоне эта икона. Будем там, приложим эту к той чудотворной. Вернешься, позвоним, заберешь». Только и успели сказать мои спутники. Началась регистрация. «Интересно», — думала я. «Обычный день, ничем не примечательный, а над ним удивительно ярко Господь. устраивает встречи, даёт надежду, радует. Позже поинтересовалась. Та женщина действительно приезжала к монахам за своей иконкой, приложенной к всецарице, да ещё за маслом от лампада на дне, очень благодарила. Она находится всецарица в Этопийском монастыре. Говорят, монастырь этот один из самых богатых и обширных на Афоне. Основан он равноапостольным князем Константином в первой половине IV века. Правда, вскорь и был разорен римским императором, богоотступником Юлианом. Но так случилось, что на этом месте был чудесным образом спасён сын византийского императора Феодосия Великого, и благодарный отец восстанавливает монастырь вновь. Что же произошло с сыном? Юный царевич Аркадий возвращался морем из Рима в Константинополь, Вдруг поднялась страшная буря, и его волной сбросило в морскую пучину. Убитые горем спутники пристали к Афонскому берегу. Каково же было их удивление, когда на берегу под тенью терновника они увидели безмятежно спящего царевича, разбудили, стали обнимать и целовать. "Расскажи, просит, как ты попал на Афон?" А царевич повторяет только, что спасла его Богородица, только и повторяя. Велика была радость императора Феодосия. Не пожалел он средств, восстановил древнюю обитель. С тех пор и получила она название Ватопед, что в переводе означает куст отрока. На том самом месте, где был обнаружен мальчик, сейчас находится алтарь монастырского храма. В великой святыне Ватопедского монастыря именно здесь хранится часть губки, на которой Распятому Спасителю давали пить отсет. Уксус с желчью. Именно здесь находится часть Животворящего Креста Господня. Бесценное сокровище монастыря, пояс Божьей Матери, хранится в серебряном ковчеге под стеклом. Мне рассказывали, что пояс небольшой, сантиметров 30, тканый, темный, с золотой нитью посередине. Здесь же в этапете и нетленная глава Иоанна Златоуста. И иконы, чудотворные иконы, Отрада или утешение, предвозвестительница, расстрелянная и всецарица. Место всецарицы в соборном храме, слева от царских врат. Говорят, что принес ее в монастырь один старец. Как-то раз подошел к иконе юноша, хотел перекреститься, но силой невидимой был отброшен от иконы на пол. В страхе выбежал он из храма, а вскоре признался монастырским старцем, что занимался колдовством. Первый список с иконы был сделан только в 1993 году для Греции. Стали люди замечать, что перед иконой получают исцеление от рака. Слухами полнилась земля. Узнали и в России об удивительной иконе. Стали распространяться то там, то тут греческие иконы-открытки. их катастрофически не хватало они расходились по домам где прописалась беда к ним припадали в мольбы отчаявшиеся люди россия просила россия уповала россия верила тогда по просьбе общины милосердия святого праведного ивана кранштадтского при детском онкологическом центре на кошерском шоссе наместник в этопедского монастыря архимандрит ефрем благословил сделать список с иконы и эта икона явилась к несчастному ребёнку. Именно эта девочка первой приложилась к коне, начались чудеса. Через несколько месяцев, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, все царицы стала мироточить. Несколько крупных капель мира появилось на ней, удивительное благоухание наполнило всё вокруг. На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы мироточение повторилось ещё раз. Надо ли говорить, что весть об удивительной иконе разнеслась по Москве молниеносно. Она была передана в храм Всех Святых бывшего Ново-Алексеевского монастыря, что в Красносельском переулке, недалеко от станции метро Красносельская. Перед иконой стали служить молебны, на которых освящается елей, масло для исцеления недугов. Но все царица не оставила детей онкологического центра. Чудотворный образ регулярно приносит сюда. Здесь служит молебный. Без Бога жила молодая пара. Родился ребёнок, да вот радовались недолго. Ещё годика ему не исполнилось, а врачи диагноз поставили, как гром среди ясного неба, рак печени. Стали кидаться в разные стороны, но вывод один первенец обречён. И тут знакомая верующая женщина Принесла в дом к молодым родителям иконку-открытку с чудотворного образа Всецарицы, масло, освящённое на молебне, а кафист посоветовала: "Читайте окафист 40 дней ежедневно и мажьте ребёнка маслицем". А матери такой дала совет: "Каждую неделю ходить в храм и причащаться". Всё исполнили. Прошло 40 дней, сделали обследование. Да-да, ребёнок, приговорённый к смерти, оказался совершенно здоров. Надо ли говорить, что родители стали с тех пор верными чадами церкви? За короткое время перед все царицей произошло много чудесных исцелений. У одной женщины зимой 1995 года была обнаружена опухоль мозга, уже пошли метастазы. Стала приходить на молебны к святому образу. И уже через год весной на повторном обследовании опухоль не нашли. Прихожанин храма Страдал раком мочевого пузыря, стал ходить к Всецарице на молебны. Через год от болезни не осталось и следа. Надежда получила тяжёлую травму позвоночника компрессионный перелом со смещением. Сделали операцию, но сильнейшие боли не утихали. Тяжело было самостоятельно сделать несколько шагов. Буквально приползла к Всецарице. Сейчас без посторонней помощи ходит в храм. Все царица, пришедшая к нам со святой горы Афон, не оставляет россиян своими милостями, и в первую очередь тех, чья молитва с верой и терпением смиренно склонится перед образом, не может человек циничный. Вспомним, в который уже раз, будет вам по вере вашей открыть сердце, впустить в него чудо. Только на первый взгляд легко. Это великий труд, и как всякий великий труд во имя Божие, он награждается. Хорошо, замечательно, славно, что есть у нас теперь все царицы. По-гречески «пантанаса». Вотопецкая святыня, пришедшая в Россию, пришедшая спасать. Наверное, не только больных тяжкими недугами, но и уставших жить без веры, упавших и не поднявшихся вновь. Божья Матерь терпеливо одаривает нас своими чудесами. Не видеть их – грех, а увидеть – значит поверить». По вере нашей, по вере.